Да уж, сумел бродяга растревожить. И зачем отец собрался к черту на кулички? Что он там забыл, на последней уцелевшей станции ветки? О Днепре вообще нет никаких сведений. Кроме того, что станция эта до сих пор существует. Вроде бы. А еще известно, кому известно, кто там был, что метромост разрушен, и связи с гидропарком, и остальной веткой нет. А почему раньше молчал? Сайгон сглотнул из фляги. Дезинфекция внутренних органов только во благо. Повода не было. А сейчас появился? Не. -а. Лектор растянул разбитые губы в улыбке. Каждый тюбинг на внутренней поверхности спинки помечен заводским знаком и номером плавки. Так и люди, помеченные чертами своих родителей. Сайгон хотел спросить у нигерийца, похож ли он на большого белого человека, но не решился. «Давай двигаться, братишка, хватит сидеть!» Светофоры автоблокировки обозначаются цифрами. Светофоры полуавтоматического действия – буквами и цифрами. Вдруг всплыло из глубин памяти. Сайгон много чего нахватался в лагере мародеров, расположенном в зоне коллективной защиты пассажиров. Координаты зоны Сайгон не расскажет даже под пыткой. Он дал клятву «Никому!» Впереди вдруг заолело око светофора. Это означало «стой!» «Запрещается проезжать сигнал!» «Запрещается проезжать?» Похоже, лектор знает правила дорожного движения в метро. права что ли, сдавал на машиниста?» «Ага», — кивнул Сайгон. «Но нас это не касается. Мы сигнал пройдем». Только он это сказал, чуть левее зажглось еще одно красное око. «Теперь их два!» меланхолично заявил нигериец. Сайгон умел считать не только до двух, он знал и таблицу умножения, о чем хотел сообщить лектору, но промолчал. Ему все меньше нравился расклад. На повторительном светофоре, том что слева, табличка с одной наклонной полосой была перекошена так, словно кто-то вцепился в нее, до селенок не хватило отодрать, металл лишь прогнулся. Когда путники подошли ближе, Сайгон посветил на табличку и поспешно отвел луч в сторону, заметив следы клыков, когтей или жвал. Что за чертовщина? Почему светофоры работают? Везде они мертвы уже двадцать лет, а тут горят, словно зрачки демона из преисподней. «Эй, Ким!» — подал голос нигереец. «Ты бы вернул мне цепь!» «Держи карман шире, братишка!» Сайгон не стал бы вооружать каннибала, напади на них даже лыбить. «Красный свет, прохода нет. И вообще, называй меня босс!» Настроение сразу улучшилось, и плевать на старое электрооборудование, в котором закоротило контакты. Поправив рюкзак, Сайгон шагнул вперед. «Стой!» — рявкнул нигериец. Святошенец так и застыл с поднятой ногой. «Посвяти-ка вниз, босс!» сайгон посвятил и сразу понял почему подсюки отказались от лакомой добычи бетон шпалы и даже рельсы все было истыкано норами выползков норы те в палец толщиной не сразу и заметишь а наступишь в такую дырочку в лучшем случае без ноги останешься червь мутант словно пуля вонзается в стопу и тут же с огромной скоростью принимается жрать тебя и размножаться. Незамедлительная ампутация конечности – единственное спасение. Сайгон осторожно отвел ногу на пятачок, свободный от нор. Еще шажок в обратном направлении, еще. Сайгон перевел дух. Тут уже чисто. Лектор заметил опасность и дал знать. Царский жест. Ведь каннибал мог промолчать в надежде, что Сайгон вляпается, избавив его от обязательств. Спрашивается, почему предупредил? Из благодарности за спасение от подсюков? Но ведь именно Сайгон и оставил его на растерзание мутантам. «Спасибо, напарник, мы квиты!» В ушах звенело от напряжения. «Не за что, босс! По эвакуационному пути пойдем! Он чист!» Эвакуационные пути 70 сантиметров шириной тянутся от станции к станции. Проектировщики предусмотрели их на случай, если поезд застрянет на перегоне и придется выводить пассажиров своим ходом. Действительно, тут не было ни одной норы выползков. Это лектор верно подметил. Дальше двигались гуськом. Нигериец впереди, Сайгон светил по сторонам, ужасаясь тому, что стены здесь были похожи на губку из-за бесчетного количества нор. Расплодились черви, на себя чувствуют. Когда Сайгон вернется на Святошин, он обязательно организует сюда экспедицию. Надо же извести эту погонь, а то вовсе отрежут станцию от внешнего мира. Да и туннель может обвалиться. Кислотой их, что ли, травить? Их едят, подал голос лектор. Вкусно и честно. Если хорошо приготовить. Я умею. Сайгон скривился жрать склизких черных как смола выползков с локоть длиной ну уж нет а как насчет улиток Сереженька в метро ведь улитки вырастают с кулак размером иногда попадаются экземпляры с футбольный мяч это корм для нищих для тех кто не может заплатить не то что за хомячину и крольчатину но даже за крысу правда Сайгон сам с удовольствием трескает жареных улиток только просит жену готовить их так чтобы никто не узнал о его кулинарных пристрастиях. — Ты с какой станции? — спросил он, чтобы не идти молча. В темноте вообще тяжело сохранять тишину, а после пережитого стресса и подавно. — Да вокзальный ведь где-то жил? С мы, — С мы, рассеянно ответил лектор. Он на ходу обкусывал ногти. — Тоже занятие. — Откуда? — Сайгон решил, что бродяга над ним издевается. Но на дальнейшие вопросы лектор отвечать отказался. Категорически. А если правда с дарницы? Да ну, быть такого не может. Метромост разрушен. Или все-таки уцелел. К тому же дарница на поверхности. Или нет. В любом случае лектор что-то недоговаривает. Или все-таки издевается. Сайгон настолько озадачился, что не сразу заметил свет впереди. Над шпалами возвышалась полосатая тренога. На треноге стояла зажженная карбитка «Опять? Стой! Запрещается проезжать сигнал?» — спросил лектор. Сайгон кивнул. «Шутка, сказанная дважды, перестает быть смешной. Тут были люди. карбитка сама не загорится. Но кто это сделал и с какой целью?» Сигналы светофоров предупредили об опасности. Следует ли дальше доверять намекам анонимных доброжелателей или кровного врага? Опыт жизни в метро подсказывал, что никто ничего не делает просто так. За все надо платить. А Сайгон не покупает, не знает цену. Добрые дела — это ведь товар, верно? Как зебра. Лектор прикоснулся к треноге, словно надеясь, что она встанет на дыбы и ускачет далеко-далеко. Сайгон ухмыльнулся. Тянет-таки парня в помпасы. Или что там у него на родине? Через полсотни метров путь им преградила еще одна тренога. На сей раз с прямоугольной табличкой, на которой было написано «Стой! Контактный рельс под напряжением». «Любят дамочки хлам подбирать», — сказал лектор и добавил «Нивки рядом». Сайгон мысленно выругался. «Верно, подсюг закусай. Путь в новинку лишь ему, а нигериец излазил метро вдоль и поперек. В туннелях он себя чувствует лучше, чем Сайгон на родной станции». Вдруг из темноты к ним кинулось нечто черное и бесформенное. Сайгон схватился за лук, но лектор подтолкнул его локоть, и стрела ушла вверх. — Ищи ее теперь! — Опусти оружие, босс! — зашипел бродяга. — Жить надоело! — Отсутствие чистоты! — крикнуло нечто, и ударило Сайгона прикладом в грудь.